Роумен Спарк, Лос-Анджелес, 47-й год. Спарк позвонил к нему ночью в половине первого. — Я хочу, чтобы ты сейчас же, повторяю, сейчас же, приехал к нам, Пол. Тот вскинулся с тахты, чувствуя, как сердце в раз сделалось зайчим хвостиком. — Господи, что-нибудь с детьми? — Нет-нет, с мальчиком и все в порядке. Ты же выполнил условия договора. Я прошу тебя немедленно к нам приехать. Речь идет о другом. — А кто выручит мою шоферскую лицензию? — Роман хохотнул. — Я слегка поддал, Грегори. Я не хочу ездить пьяным. — Это только и ждут пареньки. Я чту законы страны проживания. — Вызови такси, я оплачу. Останешься у нас. Здесь и поговорим. — На подслухи у Макайра? — Роман снова хохотнул. — Ты хочешь порадовать начальника? Не сходи с ума, пол. — Да. У тебя здесь нет больших друзей, чем Элизабет и я. Не сходи с ума, мне нужно тебя увидеть. Ну, так вот и приезжай в город, пойдём в президент, там шлюх съезжается к полунчи. Я покажу тебе самых роскошных потосков. Там дорого. Осведомители не пролежут, они же на бюджете, им нужно просить разрешения на траты, забыл, что ли? А мы поговорим, если тебе так надо. Хорошо, я выезжаю. Встретимся в президенте или заехать за тобой? Нет, ко мне не надо. Здесь всё на шпигованных макаеровских штуках. Я же говорю, они записывают даже то, как я корчусь на унитазе после пьянки. Думаю, у них сейчас есть работы поважнее, чем фиксировать твои стоны на унитазе. Я выезжаю. Арашу, я заказываю столик. Роман положил трубку на рычаг осторожно, словно боялся её сломать. Потом резко поднялся, походил по квартире, которая после отъезда Кристо сделалась похожей на его мадридское обиталище в дни, когда не приходило убирать Мариан. Такой кавардак, разбросанные по полу ботинки, висящие на спинках кресла рубашки, пыль на книжном столе, заваленном рукописями сценариев. Истинно холостяцкое жилье. Даже спать он теперь ложился. Если возвращался домой, на тахте, возле балконной, во всю стену двери, На кровать, которую купила Кристо, книги. Каждый в искресенье Роуман отправлялся по книжным лавкам, скупал все, связанное с прошедшей войной. История разведки, сексопатологии, помешательства, мафии и атомной бомбардировкой Хиросимы. Книги по бизнесу складывал на полу возле батареи топления. Особенно часто листал пособия для начинающих предпринимателей. Как стать миллионером? Потешаясь, делал выписки, прятал их в стол, пригодится на будущее. К чему бы действительно не стать миллионером, тому, у кого баки на счету не страшны ФБР. Давай, истина танцует тот, кто заказывает музыку. Роман снял рубашку, надел полосатую куртку и джинсы, берется не стал. Набрал номер президента, попросил забронировать столик на имя мистера Спарка. Платить буду я, Пол Роумен. Да-да, не Раумена, Роумен. Это кто работает под меня, гоните его прочь. — Ах, и тот самый Раумен из Техаса, который держит скот. — Очень хорошо. Передайте ему привет. Скажите, мы с ним братья. Пусть подкинет пару сотен тысяч. Я вас славлю его в фильме. Сниму верхом на жирафе с копьем в левой руке и в шляпе формой, похожей на древнеегипетское изображение фаллоса. — Что это такое? — деловито поинтересовался метродотель, принимавший заказ. Раумен посмеялся. Ну этого ума хватит передать моё предложение мистеру Раумену. Будет очень смешно. Наверняка она мылит мне мозги, а не втихачь и пытки. Про фалазы ему не говорите, не надо. А про жирафа можете. Я буду через полчаса до свидания. Роман вышел на улицу, с океана задувал ветер. Нет ничего прекраснее такой погоды, подумал он. Всё идёт как надо. Сейчас меня хорошо проморозит, я буду готов к разговору.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 Нет ничего творительней огромных гостиниц, какой-то случайный пункт, никакого уюта, сплошная показуха. От чего людей так тянет на показуху, будто все неладны. Войдя в бар Роман спросил, не пришёл ли мистер Спарк. Мэтр ответил, что ещё не появлялся, однако техасский Раумен гуляет. Я ему сказал про вас, он очень потешался. Не хотите познакомиться? Раумен оказался крошечным человечком в ковбойской одежде. Хлопнув в пол по плечу, предложил выпить хайбол. Спросил, откуда он родом? Нету вы, мои не братия. Я бы мечтал найти брата, меня раздавило, дела будто неналадно, нет свободной минуты. Ты как остановит, посоветовал Пол. Набрали десяток миллионов бакков и хватит. Наслаждайтесь жизнью. Или те, сколько здесь прекрасных шлюх. Каждая стоит 1000 в месяц. Это если высшего класса. Сто тысяч за десять лет вперед — гроши. Я бы на вашем месте нанял тройку. Завидуя шейхам, нет ничего надежнее многоженства. Жизнь в радости. Никаких обязательств. Одни наслаждения. — Я смущаюсь называть вещи своими именами, — сказал коротыш Краумен. Тем более, когда речь идет о женщинах. — Наймите себе паблик релэйшнс офис. «Служащего отдела информации, возьмите его с собой, кивнете головою. Точу вон ту девку, он вам ее сразу же приволочет». «Сколько хотите получать в неделю?» «Нет, я не пойду», — Роман покачал головой. «Я дорого беру. Зачем вас разорять? Если хотите, как у издешних красоток, укажите пальцем, я и без денег все организую». «Пальцем указывать некультурно», — сказал карлик назидательно.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 врождённость закодированного рабства. Спарк приехал через 40 минут, спустив колесо. Знаешь, усмехнулся он, когда они расположились за своим столиком. Я вожу машину с закрытыми глазами, прекрасно я ощущаю. Но когда надо менять скат, ощущаю себя бензоном. Путаюсь с ключами и очень боюсь заночевать на дороге. Возьми с собой тёплую куртку и виски, посоветовал Роумен. Жахнешь от душил, кутышься поспеш. А утром попросишь шофёров прислать тебе автосос, 20 баков, и никаких забот. Ну что у тебя? Пол, мы получили письмо от Крис. Мне она тоже прислала в телеграмме. Я хочу, чтобы ты прочитал её письмо при мне. Слушай, Григорий, я чертовски не люблю сентиментальных сцен. Добрый друг наставляет заблудшего разговор по душам, глоток виски, сдержанные рыдания. Это что их штампы в Голливуде. Ты можешь обижать меня, как тебе вздумается, пол. Я всё равно не обижусь, потому что люблю тебя. И знаю, что нет на земле лучшего человека, чем ты. Задирайся, валяй, но всё равно ты прочитаешь моё письмо при мне. Или, если хочешь, я его тебе прочту сам. Поскольку здесь им трудно оборудовать звукозапись, можешь читать, что с тобой, пол. Он вообще там ничего. Просто я и шутил с себя абсолютным законченным размазанным дерьмом. А понять это я стал отвратителен самому себе, ясно. Я помог Крис уйти от меня. Я не хочу, чтобы она жила с дерьмом, понимаешь? Погоди. Сначала послушай, что она пишет. Я читал, что она написала перед тем, как уехать. Она сбежала. Она бросила меня. Да, да, да, не делай печальное лицо. Мало ли, что я пару раз не приходил домой. Я всегда жил один. Я привык жить так, как считал нужным. Я тогда не мог ехать пеным. Я звонил ей, но никто не брал трубку. Врёшь. Если ты ещё раз посмеешь сказать мне это слово, я уйду к Рогере, и мы больше никогда не увидимся. Хорошо, прости. Послушай, что он пишет. Спарк взял письмо в руку. Роман заметил, как тряслись его пальцы. «Вот, погоди, тут она рассказывает, Элизабет, про свое житье. Ага, вот эта часть. Я не помню, у кого из европейцев я прочитала горькую, но изумительно верную фразу. Порой легче переспать с мужчиной, чем назвать его по имени. Мне казалось, что Пола порой и удивляла мое постоянное «ты». Я действительно очень не люблю никого называть по имени. Я назвала его Полом в прощальной записке».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 Я благодарна ему за каждую минуту, пока мы были вместе. Я благодарна ему за то, что он был, есть и будет, пока есть и буду я. Больше всего мне страшно, когда просыпаюсь и я не вижу его глаз. Он говорил, что глаза нельзя целовать это к расставанию и плохая примета. Нет, уходя можно в всё, только нельзя остаться. Я теперь часто повторяю его имя. Оно делится ощутимым живым существующим отдельно от него. Я села и написала Имя твоё поляна в лесу, имя твоё поцелуй в росу, имя твоё виноградинка в рот, имя твоё скрипка поёт. Имя твоё мне прибой назвал, тяжко разбившийся ко мне скал. Имя твоё колокольный звон, имя твоё объятья стон. Но ну, если на страшный суд имя твоё мои губы спасут. Спарк поднял глаза на пол. В них были слёзы. Роману ударился сцепленными кулаками по стол, заревел медведям суки паршивые. Дерьмовые долбаные суки. Он наобернулся, крикнув через весь зал: "Да принесите же нам Виски, чёрт возьми!" "Ты должен поехать к ней, Пул. Нет. Почему? Она любит тебя. Я сломан. В каждом человеке живёт своя гордость. Я не могу, чтобы она была подле раздавленного, обгаженного, стареющего испевающего все мужика. Это предательство, а я не из этой породы. Мы с тобой предали Брехта и Ханса Эйслера, тоже предали. Их нет в этой стране. Их оболгали, извозили мордой об дерьмо и выбросили, как нашкодивших котят. А ведь они не котята, а великие художники, которые будут определять память середины XX века. А кто здесь понял это? Кто встал на их защиту? Кто? Ты?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 Ты говоришь неправду, Пал. Ты ужасно выглядишь, что ты гробишь себя. Кого ты хочешь этим удивить? Надо выждать, всё изменится, поверь. Так долго продолжаться не может. Изменится? Да. А кто будет менять? Ты? Я? Стоит только прикрикнуть, как все ползают под лавку и оттуда шепчут, что так долго продолжаться не может. Кто ударит кулаком по стол и я? Я лишён такой привилегии, потому что мстить за это будут Элизабет и тебе. Мальчики в закладе. должно родиться новое поколение, созрить иное качество мышления. А кто его будет создавать? Человечество несёт в себе проклятие страха, согласись. Именно рабовладение определяло мир с его основания до конца прошлого века, когда мы перестали продавать чёрных и русских и белых. Девушка в коротенькой юбочке принесла виски. Роман погладил её по округлой попке. Крошка, принеси к нам сразу ещё четыре порции из солёных фисташек, о'кей? Окей, третье лота. А вам записка. От кого? От скотовода, девушка усмехнулась. От гиганта из Тихаса. Роман прочитал вслух. Братишка, если ты и впрям можешь заклеить здесь любую красотку, то я бы просил тебя побеседовать с той, которая вся в белом. Роман рассмеялся, поиснев. Это гуляет крошечный ковбой, который стоит 50 миллионов Раумен. Видишь, вы оделся в костюм первых поселенцев ты что намерен быть его сводником спросил спаркс нескрываемым презрением вообще мы бы и нет во мне родился инстинкт иждивенца я постоянно хочу к кому-то пристроиться чтобы не думать о завтрашнем дне я же уволен григори я не дослужил нужных лет до пенсии я в любую минуту могу оказаться безработным Он поднялся, сказал с парку, что сейчас вернётся, пусть пьёт, стол оплачен. Подошёл к громадной корове в белом. Странно, чего карликов тянет на таких бабищ. Он же ж ей не справится. Поклонился женщине и спросил разрешения присесть, ощущая на спине скрещивающиеся взгляды с парка и скотовода. "Что ж, пассажирить?" Голос у Толстухи был низкий, хриплый, мужской. "Есть проблемы?" Мой друг мечтал бы познакомиться с вами, красивая. Твой здесь этот длинный красавчик. Э. Тут не знает никого, кроме жены, он священник. У священников нет жен. Бывший священник усмехнулся пол. У него были неприятности с вытеканом, он вступил в коммунистическую партию, а папа мат запрещён под страхом кастрации. Вот епископ ему и предложил, либо я тебя кастрирую, либо уходи по добру, по здоровому и зло на святой церкви. Но у него жена поет в хоре. Контральта! — У тебя больные глаза, — заметила женщина. — Покажись врачам. — Залеченный сифилис, — ответил Роман. — Я показывался. — Поздно, ничего не попишь. Хирургия бессильна. А я верю только хирургам. Женщина вздохнула. Пусть тот больной отрежут, а пришлют новый. Сейчас делает чудеса. Да кто хочет меня пригласить? Он тот гигант. Роман показал глазами на карлика. Он стоит полсотни миллионов. Я лучше с тобой пойду бесплатно, чем с ним пересплю за миллион. Я могу вас не раздавить его, как деревенской кормилец Господского младенца. Устроим похороны. Роман снова усмехнулся. Напьёмся до души. Ты трезвый? Может, я пью хорошо? — Ты трезвый, — повторила женщина. — Галя отсюда. Я не пойду. Карлик у меня серьезная клиентура. — А ко мне бесплатно пойдешь? — Пойду. — Давай усыновим карлика, а? — Пусть уж он нас с тобой усыновит. Женщина осторожно поправила свою пышную прическу. — Я правда говорю. Если хочешь, едем ко мне. Ты мне симпатичный. — Тебя как зовут? — Мари Флэр. — ответила женщина. — У меня красивое имя, правда? — Очень. Слушай, Мари Флер, сделай милости. Позволь все же этому маленькому придурку подойти к тебе. — Ну что с тебя станет, если он угостит тебя шампанским? — А ты? — У меня нет денег на шампанское. — Нет, вообще-то есть. Но я очень скупой. Берегу на черный день. — Да я тебя сама угощу. У меня сегодня был клиент, я в порядке. — А ты совсем отвалишь или потом вернешься? — Вернусь, честное слово. Приду. — Ладно. Женщина кивнула. — Пусть поет шампанским. Я ему сейчас назову марку начала века. За такие деньги можно стадо купить. Поглядим, на что он способен. Карлик, увидав улыбку Роумена, поднялся. Его высокие сапожки тридцать седьмого размера были на каблучках, как у оперной певицы. Важно ступая, он отправился к Мэри Флэр. Галантно поклонился женщине, сел рядом и сразу же пригласил метр. "Это в порядке", вернувшись к парку, сказал Роман, вздохнув, выпил ещё один хайбол, положил ладонь на холодный палец друга. "Не сердись, Грегерь, мне плохо. Я так плохо, как никогда не было. Порой мне кажется, что ты играешь какую-то роль, пол. Хорошо обо мне думаешь. Скажи правду, ты ничего не затеял?"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 И сразу же объявится множество тайных покровителей. Спарк усмехнулся. Особенно на Уолл-стрит сплошные протестанты. Гейдрик тоже был замаран еврейской кровью, а не было антисемита более кровавого, чем он. Дело не в крови, а в идеологии стада, которое ищет оправдания злу в чужой силе. Пол. Но мы тебя все очень любим. Спасибо. Ты что сник?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 — Был там же мальчики. Я и сейчас как на иголках. — Роман Снег, Латвич. — А ты говорил. — Хорошо, я останусь. Не говори ерунды. Я часто теряю ощущение реальности, Грегори. — Я не имел права предлагать тебе это, не думай. Я не испытывал тебя, просто я... — Не сердись. — Езжай, поцелуй Элизабетта на прелесть. И постой над кроватками мальчишек. Посмотри на них и внимательно, подивись чуду. Они ведь у тебя чудо, правда? Давай, выпьем за них, а? Едем ко мне пол. Там и надерёмся как раньше, втроём, Елизабет, ты и я. Ты ляжешь спать в комнате рядом с комнатой мальчиков, где вы спали с Крис. И это ставляет наслаждение, делать мне больно. Девушка принесла виски. Роман снова попросил принести ещё три порции. Сразу же выпил свой хайбол, закурил и с парк почувствовал, как сейчас жутко во рту поло. Он словно бы стал им, ощутив горечь и судорогу в животе, а потом ощутил симптом рвоты, даже понял её приближающийся жёлтый, жёлчный вкус. Не кури, полне сходи с ума. Ты нарочно играешь с жизнью, зачем? Если уж она тебе совсем не дорога, распиридись и ко всеобщему благу. Это как застрелить трумна, привести нашего друга Далисова в кресло президента и вернуть в разведку, эмигрировать к Сталину и организовать американское правительство в изгнании, или подслаловать задницу Макаяру и написать покаянное письмо. Меня опутали левые, но теперь я прозрел. Спасите. Едем пол. Спарк поднялся. Едем. Э, что хоть не посмотрел на часы, брат. Иди. С Богом, я ещё погуляю что-то. Что мне написать, Крис? Да я разве нанял тебя в посредники? Не лезь в чужие дела, это неприлично. Завтра тебе будет стыдно за то, что ты мне говорил сегодня. А тебе? Какого чёрта ты припёрся с её письмом? Ты думаешь, у меня нет сердца? Я всегда смеюсь. Ах, он такой весёлый, этот пол У него прекрасный характер, с ним так легко. А ты знаешь, чем мне это даётся? Ты знаешь, чего стоит быть весёлым, улыбчивым, мягким. У меня же внутри всё порвано. Мне разорвали всё в нацистской тюрьме пытками. А потом, ладно. Грегори, я не хочу, чтобы мы окончательно поссорились, леняй отсюда. Я выпью за Элизабет. Он опрокинул себе виски.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 Он плюнул тебе вслед, сказала Мари Флер, погладив руку пол. Садись, Чарльз, пойдём на самом лучшем шампанском. Ах, тебя к тому уж зовут Чарльз, удивился Роман, плаваящий поглядев на карлика. Никогда и никому не говорили, что ты Чарльз. Называй себя Ричардом. Это твоё настоящее имя. Ричард бычье сердце. Карлик посмотрел на женщину вопрошающе. и, продолжая хранить на лице улыбку, спросил с вызовом. — Это он оскорбляет меня, малыш? — Тебя оскорбила природа, — вздохнула Мари Флэр. — Больше оскорбить нельзя такой крохотуля. — Пойдем, я докажу тебе, какой я крохотуля, — ответил карлик. — Нет, ты ответь мне, Роман, ты мне ответь, что это за Ричард, бычье сердце! — Я не оскорбляю тебя, — сказал Роман, наливая шампанское в бокал Мари Флэр. Был такой английский король. Его звали Ричард Львиное Сердце. Я переначал его имя. У тебя же коровы, а не львы. Заведи себе табун львов, тогда можешь называться, как тот английский парень в золотой шапчинке. Старуха, он потянулся к женщине выпеченными, потрескавшимися губами. «Поцелуй меня». «Эй!» — карлик поднялся. «Это моя женщина!» «Вали отсюда», — сказала Мари Флер. «Вали, малыш». — Моя рука толще твоей талии, мне за тебя страшно. — Не гони его, — попросил Роман. — Лучше едем ко мне. Я сделаю яичницу. У меня есть джин, виски. Гульнем как следует. — Едем, Ричард. Я уложу вас на роскошной кровати, широкой, как Атлантика. Тебе будет где развернуться, ты ж прыткий. Все карлики и прытки — это точно. Скотовод снова обернулся к женщине. — Я все же не пойму, он нарывается, что ли? Или это он так шутит? — Да. шучит. Ты должен быть добрым, крыхатуля. Тебя заон линуть к людям, ты ж такой маленький. Следишь, что не так скажешь, чтобы и зеркало разобьют. Возьмут за ножинки, покрутят над головой и побьют зеркала. Едем к полу. Возьми шампанское и пусть принесут корзину фруктов. Я сижу на диете. Так я и стану есть вашу дерьмовую вишенцу. В 4 часа, когда веселье в квартире Романа шло вовсю, И карлик отплясывал с Мари Флер, откидывая голову как заправский танцор. Пол вдруг сполз с дивана и начал рвать на себе воротник куртки, повторяя: "Болит, душно, болит, душно, душно, болит". Мари Флер смеялась, продолжая танцевать. "Ну хорош, ну нажжёклся, пойди понюхай ношу ты, сценарист. Все вы учёные только на словах мужики, а когда дело, так сразу начинаете вы пендереваться". Побыл бы женщиной, один бы аборт вынес, тогда бы не конючил, что болит. Карлик однако подошёл к Роману, подложил ему под потную взлохмаченную голову детскую ладошку и тихо спросил: "Что у тебя болит, седой, живот?" Роман, продолжая стонать, достал из кармана куртки визитную карточку доктора Рабиновича, что дал ему в баре Spark. Вкнул пальцем в телефон, прохрипел: "То есть он приедет?" Сердце больно, очень больно, малыш, прости меня. Пусть они приедут, я я скорее. 8 утра Рабинович позвонил с парком, долго кашлял в трубку, словно съел в жару мороженое, потом наконец сказал: "Слышите, у вашего друга обширный инфаркт, и будет чудом, если он сегодня не умрёт. Славам, можете переезжать?" Я не знаю, когда я смогу вас пустить к нему на пошту обязательно, потому что мы привязали его руки к поручни. Ван Буйный. Он всё время норовит подняться, надо как-то повлиять на него. Я сделал всё, что мог, но это ненадолго. У него нет сердца, а шмётки. Я давно не видал таких страшных кардиограмм.